100 Март 7. Шкала любви идет от низу до верху. И проявления ее бывают весьма различны. Можно устремить их вверх, а можно и вниз, но везде и во всем стремится она к соединению и слиянию противоположных элементов, чтобы через них дать плод. Чем выше дух, тем выше и проявление его чувства любви.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 должен быть одного и того же порядка, и тогда лишь возможно, полнота гармонического созвучия. Придет время, и люди будут сочетаться по звездам, по гороскопу определяя наличие родственно-противоположных элементов сторон. Высшую формой любви на Земле будет любовь Владыки к идущим за ним. Полюс магнитно-ведущий, магнитно-активный и...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 Каждая двойственно в том, что находится в таком же положении к стоящим ниже его, как само по отношению к нему Учителя. Это тоже полюсность Духа. Творчество из сферы невидимого и непроявленного в творческом процессе становится проявлено видимым. Полюс один делается своей противоположностью, то есть соединяется с ней, и новая форма, продукт творчества, к жизни родится. Подумайте о сущности, творящих начал, и поймите необходимость обоих в процессе любого творчества. 101. Март 9. Есть два вида спокойствия. Спокойствие деревянного чурбана и спокойствие туго натянутой струны, готовой зазвучать, или сильно натянутой тетивы лука, готовой послать стрелу свет. А спокойствии и напряжении всегда говорилось. Именно спокойствие и напряжение будет венцом духа. Пусть все ваши тревоги и беспокойство увенчивает купол этого напряженного спокойствия. Спокойствие – великая сила, собирающая все дотоль разрозненные и метущиеся энергии в один фокус, в одну точку, по принципу тарана и готовую для концентрированного мощного действия. Спокойствие обуславливается умением владеть собою, своими чувствами. Человек, не управляющий своими чувствами и эмоциями, слабее человека, их сдерживающего, ибо вследствие этого он подчиняется сдержанной силе последнего. Если хотите отдать себя в полное и бесконтрольное распоряжение другой воли, забудьте о сдержанности чувств и эмоций перед ее обладателем. Каждым несдержанным чувством как бы отдаем себя во власть того, перед кем эта несдержанность проявляется. Все действия допустимы, если на чувствах железная узда, и недопустимы даже самые хорошие, если происходит под знаком распущенности и безудержности. Апокалипсическое выражение «холоден и горяч» надо понимать именно в смысле сдержанной силы того или иного полюса и ценной как таковой. Все слабое выбрасывается из потока эволюции. Удумайте, как силы свои накопить и быть сильным всегда, не расточая их на несдерживаемых волею чувствах. 102. Март, 10. Сын мой, объединенными аурами можно творить великие дела, но и единение должно быть великим. Пусто в мире, нет и величия. Явление это, то есть единение, столь редко и так трудно найти и сочетать гармоничные ауры, что ждем, годами. Слишком много всяких внешних и внутренних условий надо для этого преодолеть, и слишком глубокое и жизненное понимание требуется от объединенных сознаний. Но когда плоды долгих трудов и желаний обращены на себя, на сад свой, но не на сад земной, истинно скорбит тогда учитель». Сад свой и сад земной – части одного сада, и оба требуют забот, но соизмеримых. Вас сочетая, мыслью о том, чтобы вы и о саде земном заботу явили. Ныне вам надо себя оберечь от растерзания духа внешними воздействиями, идущими от людей, и особенно через людей из тонкого мира, ибо губительны часто они. «Силу даю, но ее удержать. Как мошки на свет, так устремляется всякая нечисть и на землю, и оттуда на свет ваш, горящий единением. Мимо никто не пройдет, не попытавшись урвать от него. Фактически берущие все, чей свет слабее, особенно пожирают его те, кто его не имеет. Драматизм явления в том, что они бессознательно черпают, питаясь за счет света, и энергиями его ярость свою умножают – если они от тьмы. Спаситель, несущий на гору свой крест сквозь ярости и крики толпы, светом своим вызывал в ней эту ярость. Зовем это бешенством зла, ибо не переносит тьма свет высший. В большом и малом сущность явления все та же. Несущему свет не уклониться от темных попыток. Потому, говорю, пламя Духа прикройте среди безумной толпы. Не позволяйте расхищать сокровище ваше, но ищущим света дайте свободно и соизмеримо. Различайте ищущих от вампиров и пожирателей света, иначе расхитят его. Правильно это, что пользы, если написавший философский трактат, а близкого друга не уберегё? Всему свое время. Пиши. Мало малейшее используйте опыт для понимания всего происходящего с вами. Надо осознавать происходящее, иначе как учиться? Вы в школе жизни, и сам владыка-учитель, замечайте всё, нет ни большого, ни малого, всё важно, и маленький камешек может сбросить в пропасть. Много камней на пути, особенно малых, и тем особенно опасных, подброшенных заботливой темной рукой, и именно в местах, представляющих собою наибольшую опасность». Камень большой можно издали увидеть, на нем не поскользнется нога, но небольшой а малый, опасен, и особенно на краю бездны, ибо узка тропа, ведущая в жизнь. Пусть распространяется единение вверх и вниз по цепи иерархии, но при этом следует понимать, что единение вниз по цепи требует большой осмотрительности, ибо допускается в пределах устремления нижестоящего звена и в пределах устремления, направленного к вышестоящему, то есть к ведущему. Его задача – насытить все энергии устремления, направленные к нему, но не больше. Кувшины каждый приносит сам и долю свою определяет их вместимостью, то есть широтой понимания. Именно ею каждый отмеряет получаемое «давайте, но в пределах вместимости сознания». Указую понять, что важнее всего и превыше близость Учителя Света, а потом уже земные дела, ибо все ваши дела превращаются в ничто и теряют конечный смысл, если лишены Учителя. Это тоже поймите. Ведь идя спотыкаясь, все же полагали, что Учитель не оставлял вас. Но во что бы обратилась прелесть обольщения, если бы вам сказали, что Ему, поддаваясь, лишились Учителя Света? Пусто бы стало на сердце, и прелесть земных притяжений утратила бы свою силу. Серо и тусло вдруг стало бы все. Учитель не для того возжигает в вас силу огней, чтобы ее вы во тьму обращали, но к свету. Недопустимо, когда огни, получаемые от ведущего звена, отдаются в темные руки, и тьма питается ими. Если учитель питает вас, а вы идущих за вами, а кто-то из них приблизившегося к нему служителя тьмы, то невеликое ли беззаконие творите, отдавая себя и руководителя вашего на растерзание тьме. Поэтому огни или свет получая, имеете обязанность их охранять, и если раньше могли отговориться незнанием того, что творите, то ныне знаете, и оправдания не будете иметь, если допускается беззаконие это. потому когда даете, Усмотрите, чтобы дар ваш не попал в темные руки, ибо тьма, усиленная волею вашей, на вас же и обратится с яростью удвоенной, ведь психическая энергия – это сила, могущая родить как светлое, так и черное пламя. Уберегитесь от того, чтобы сила эта не попала в мохнатые руки, ибо яра обратится на вас же. 103. Март 11. Надо быть начеку непрестанно. Отсюда каждодневный контроль над мыслью. Надо помнить о каждом соприкосновении с людьми, физическом или психическом. Соприкосновения не избежать, но влияние можно. Зацепитесь мыслью. Если посланную возможность единения хотите удержать и цельность его и силу его не нарушить, внутрь никого не пускайте.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 104. Март. 14. Сын мой, борьба с темными не прекратится ни на миг, до тех пор, пока не приду. Даже в минуты кажущегося затишья не следует верить ему. Враги света активны всегда, потому и ваше состояние по отношению к ним никогда не должно быть пассивным. Пассивность означает «непротивление». Не противление тьме, есть неосознанное подчинение ее воздействию. Не допускайте мысли о безнадежности этой борьбы. Мы побеждаем всегда, а также и те, кто с нами. Значит, быть надо с нами, и значит оружие не опускать. Мощь тьмы мы являем победившим ее. Силу тьмы чуешь, значит победа близка. Не опусти меч духа, я-то чую победу, силы еще напряги. Ибо близка, — я сказал, — владыка. 105. Март 15. Пусть каждое столкновение с тьмою приближает ко мне. Почему и так надолго забывается учитель и образ его оставляет сознание? Можно ли удивляться, что тьма наседает? Если не хочешь тьмы, окружись светом. Если хочешь, чтобы близкие устояли, стой крепко сам. Ощущение беспросветности будущего тьма насылает, но разорвать сросшиеся ауры очень болезненно. Лебедь умирает и страдает ведущий, подобно. Трудно представить всю остроту боли, испытываемой как ведущим, так и оторвавшимся звеном в случае разрыва. Лучше удержаться и удержать. Даже дни сочтены до прихода, сочтены дни до суда. Ведь суд есть последний отбор или выбор последней пути. И судья каждый сам, ибо каждый имеет в себе судью. Хорошесть или плохость – не препятствие, ибо даже блудницу и разбойника допустил. Но надо, чтобы обратились и всем сердцем, всем сознанием. И вы, подошедшие, почему так часто и так подолгу без меня остаетесь? Ведь о предстоянии постоянном говорится в учении света. Все что не от света а от тьмы я свет со мной и будьте во всем и всегда как бы во мне, ибо я в вас мать любит и считает своим своего ребенка со всеми его недостатками и достоинствами. Не смущайтесь нехорошестью своею, когда близки ко мне, ибо светом своим покрою немощность вашу и станет плохое хорошим. Но отходя становитесь хуже. И тьма покрывает дела, и мысли, и чувства, и все, что исходит от вас, и вас наполняет, ибо свет или тьма борются в сознании вашем за превосходство, и надо решить, кого или что предпочтете. В свободном решении вашем ключ от всего, от врат света и тьмы. Выбор свободен и зависит от вас. Угрожаемому тьмою скажу «Ты только твердо реши, а я помогу». И не бойся, ибо сам помогу. Ты помни о наполнении себя мною.